Хардар, Рен, мне нужны пять существ, у вас минута. Тьер, защитный контур. Дея, прелесть наша, скажи-ка мне, эти двое часто тебя с собой таскают? Я смущенно посмотрела на магистра. Значит, часто. Риан, мне сейчас контур нужен. Магистр без возражений приступил к обозрению небосклона. Я тоже вскинула голову и замерла, разглядывая 12 ярких звезд. Единственных в этом черном ночном небе. — Не отвлекайся, ты мне сейчас здесь нужна, — произнес повелитель хаоса. — Так ты говоришь, эта тварюшка из Хатарджен использовала силу Эа, чтобы кронпринцессу выкрасть? Молча кивнула. — И как? — На ковре осталось темное мокрое пятно. Магию божественного происхождения не засечь, не отследить и... Но меня прервали. И все бы решили, что Алитера сбежала сама!» Задумчиво проговорил Арвеель. В следующее мгновенье одежда на нем затрещала, изрываясь в лохмотье, а сам темный лорд стремительно обращался огромным, могучим, крылатым демоном, которому я и до пояса не доставала. «Что-то не так?» – испуганно прошептала я, глядя на исполинского монстра. «Да!» Рокочущим басом ответил властелин Хаоса. — Она отобрала слишком много силы, у Уэа. Значительно больше, чем потребовалось бы для создания пространственной воронки. Догадываешься, о чем я? — Я догадалась. Если силы была взята больше, значит, не кронпринцесса была ее целью, а Литерра стала просто отвлекающим маневром. С неба спустился свет, красноватый и тусклый. И почти сразу по земле зазмеился огонь, окружая нас и заключая в неровное кольцо пламени, в которое словно лился тусклый красноватый свет. А потом послышалось шипение и рычание. Я все понять не могла, откуда эти жуткие звуки, но в следующее мгновение из темноты в круг тусклого света вышли Элохор и Хардар. Магистр в каждой руке держал по хвосту упирающихся, судя по всему, монстра Хардар не мелочился, в одной его громадной ладони было зажато сразу три змеиных, в то же время чешуйчатых хвоста. — Куда их? — весело спросил демон, но властитель хаоса не ответил, пристально и мрачно глядя на Элохора. Учитывая масштаб его роста, после трансформации выглядел внушительно и страшно. — Глупый поступок! — ракочущий произнес Орвеэль. Лорд Эллахар резко швырнул двух чешуйчатых монстров в оставленную нами пентаграмму и язвительно ответил. — Прости, смену белья забыл. Повелитель зарычал. — Дед, хватит! Принц Хауса рычать так, видимо, не умел. — Я не счел необходимым использовать боевую форму. Точка. С удивлением посмотрела на магистра Эллахара. Страшно представить, что он тоже так, как повелитель может. — Хардар! Я невольно вздрогнула. Невозможно привыкнуть к голосу, который кажется отдаленным раскатом грома. Крылатый демон подошел к пентаграмме, значительно бережнее разместил шипящих, но обездвиженных темно-серых монстров с тремя парами глаз, жуткой, покрытой наростами пастью и длинными, подрагивающими хвостами. Мне многих порождений хаоса довелось видеть, но... — Это жители бездны, — произнес подошедший ко мне Риан нежно обняв за плечи. Да, в бездну лучше не плеваться, а то мало ли кто вылезет из нее отношения выяснять. Нужно будет рассказать, юра Определенно нужно будет. Все в контур! Продолжил раздавать команды властитель хаоса. Хардар и магистр Элохар подошли к нам. Активируй! Следующий приказ. Вообще чувствовалось, что лорд Арвель командовать умел. Никто даже возражать не пытался, и лорд-директор позволил Свету окутать нас четверых, в то время как повелитель находился вне контура. «Простите, а вы?» – не удержалась я встревоженным голосом. Хохот был громовым, как и голос чудовищного демона. Я смущенно посмотрела на магистра, Риан улыбнулся и объяснил. «Бессмертный!» «Совсем?» – переспросила я. «Совсем!» Магистр едва сдержал улыбку. Властитель хаоса расхохотался еще громче, но затем смех прекратил и, повернувшись к пентаграмме, начал произносить заклинание на неизвестном мне языке. В тот же момент я поняла, почему Хардар просил молчать. Когда мы над территорией сплошного шипения летели, создания бездны реагировали на звуки. Вот и сейчас, чем громче становился глаз повелителя хаоса, тем отчетливее слышались шаги, шипения, звук ползающих по камням тел, и все это двигалось на нас. «Не смотри», — произнес Риан и попытался развернуть лицом к себе. Я дернулась, вырываясь, потом сообщила. «Вряд ли здесь есть что-то, что меня действительно напугает. Но вот кое-что тревожит». «И что же?» — поинтересовался Элахар. Я растерянно взглянула на него и прошептала. А ведь Бог, да? И тоже бессмертный? Треск одежды на магистре Элохоре показался мне оглушительным. В следующее мгновение я сама повернулась к Риану и прижалась к его груди. Вид огромного, по более самого Арвеэля-демона с бледно-золотой кожей, длинными, пламенными прядями светлых волос, жуткими, раскосыми, темно-синими огненными глазами, клыкастой пастью и когтями с двуручный меч длиной был не просто пугающим. Я едва крик сдержала, и когда эта громадина шагнула из контура, земля затряслась. — Все хорошо, родная. Магистр начал успокаивающе гладить по спине. — Рен, как демон, молод, конечно, но себя практически полностью контролирует. Вскинув голову, удивленно посмотрела в его смеющиеся глаза и не сдержалась. — Практически! Тихий смех и кивнув, Риан произнес мое же слово, но утвердительно. Практически. Я слышала нарастающий гул приближающихся монстров. Все громче становилось заклинание властителя хаоса, но в этот эпический момент я не могла не спросить. — Риан, а ты... ты... Склонившись к моему лицу, магистр прикоснулся к губам и прошептал. — Не демон. — Точно? Не сдержала облегченного вздоха. — Абсолютно блеск черных чуть мерцающих глаз стал чуть ярче а кто вновь напряженно спросила я просто темный лр и такая исполненная загадки улыбка но совсем на мой вопрос не отвечающая он охотник вдруг произнес хардар демоны идеальные хищники, хищникитьер идеальный охотник я видел его в деле чем-то напомнил легендарных арготаеров. и постась конечно не менял Нету у него ее, но как берет след, так не остановишь. Арготаэры! Это слово заставило не то что вздрогнуть, меня трясти начало. Арготаэры? С замиранием сердца переспросила я. Да, имелись тут одни. Хардар Клыкаста улыбнулся. Когда выбирались из бездны, устраивали своеобразные развлекательные охоты. Наших косили тысячами для разогрева. А после начинали охотиться за сильнейшими. И убивали. Неизменно убивали. Уж если эти ищейки брали след, от своего не отступались. Часть демонов тогда и переселилась в Дарант, оставив между своими территориями и бездной с десяток государств миров. Может, оно и правильно было, а наши решили дать бой. Заключили союз с богами, темными орками. Всем хаосом тогда поднялись. Победили. Кланы Арготаэров вырезали все, подчистую. Так что... Демон усмехнулся. Иной раз хищник поопаснее охотника будет. Но цена за победу дорогая вышла. Приграничные домены опустели Срединные тоже численность вдвое сбавили. С тех давних пор равных арвелю и Даррену остались единицы. Кто помельче, вроде меня, выжили. Из бездны тогда к нам массовое переселение было. Гаргули видела... Я кивнула. — Вот они тоже из переселенцев. А потом люди из ваших потянулись. Так и заселили хаос заново.